Всё же что-то есть в этом образе. Глянул Максим Петрович в даль, затканную паутиной бабьего лета, и с улыбкой или насмешкой перехватил мысль Данила. Посмотреть, как на ладонях лето дрожит последнее тепло, как цепко держится за него август, а звучит и дышит всё уже по осеннему. Данила изумился: да вы поэт! Ну как многие, я люблю лирику, но на всю жизнь впрягся в будни хлеба насущного. Тут не знают сна, ни мои думы, ни моя душа. Вы ведь не забыли, как еще недавно ухаживали мы за землей, вспахали, как придется, посеяли, чем Бог послал, помолились на солнце, чтоб принесло погоду, и ради Божие на работающего и лежащего. И земля кормилась, давал, что могла. то зерно то кровь свою чиновников от земли теперь хватает нет у них охоты поработать с душой одно на уме как бы поскорее выжать из земли все соки выполнить план на сегодня не заглядывая в завтрашний день а там хоть трава не расти они выехали на обсаженный липами шлях качались в осеннем убранстве готовые отгореть деревья кроны которых сверху пылали золотом угасания, а снизу в дуплах отдавалось чуткое эхо ветров. И это снова напомнило золотую липу и того всадника, что через колючую французскую проволоку бросился на вражескую батарею, и тот вражеский снаряд, что взметнул коня и всадника в небо. Неужели это был его отец? Так начался первый школьный день сельского учителя Данила Бондаренко простого, доверчивого, чуткого к людскому горю, непримиримого ко всякаму злу. Ещё много лет рядом с ним будет шагать скрипучая верба, и тут же отзываться золотая липа, не река, а дерево, что выросло у родного порога, и раскачиваясь, отзывалась жалобным стоном чайки, врезавшимся в память с раннего детства. Глава седьмая. А потом наступили иные дни со своими хлопотами, тревогами, со своими тенями и просветами, с душевным словом и мелочностью доносов на той же бумаге, на которой можно написать и несравненный образ и жало змеи. В такие недобрые дни Данилов вспоминал своего отца на вздыбленном коне, вспоминал и круг святых и грешных в старой церквушке, и, превозмогая свои боли, ещё упорнее постигал мудрость книг, изучал законы убывающего и возрастающего плодородия земли, силу сортов, или шёл в заснеженную дубраву, или в маленькую теплицу Максим Петрович У того всегда была какая-нибудь новость, какое-то увлечение, какая-то необычная мысль, необычное слово, хотя бы о влюблённости подсолнухов в солнце или о сне листьев. В теплице стояло лето. На дворе же покряхтывал мороз в южило метелица, и теперь самый обыкновенный рженой колос, что думал отцветь, наклонялся к тебе сказкой или праздником. Из колосочка будет горсточка, а из снопика мерка, вспоминал колядку. Дождёмся и такого времени, когда будем не потребителями, а творцами. Сколько людей в печали и нужде посылают Всевышнему молитв, чтобы дал нам хлеб насущный. И как мало мы прислушиваемся к языку колоса и полей. Встречаю как-то своего друга молодости, тоже агронома по образованию, здороваемся, стискиваем как парубки друг друга ручищами, вспоминаем зелёные годы, а потом спрашиваю: "Как тебе сеется жито пшеница?" И погрустнел мой друг. "Хочешь верь, хочешь не верь, я уже забыл, как шелестит орженой и пшеничный колос. Он, если и находит меня, то только во сне". это как бы понять потому что подшиваю дорасшиваю да бумаги составляю дорассылаю да инструкции сею циркуляры а пожинаю одну неудовлетворённость за все последние годы только раз был на рженом поле когда заболели почки посоветовали мне лечить их рженым цветом как вор, крадучись, срывал его, но не уберёгся и заработал от разгневанной крестьянки паразита. И до сих пор, как вспомню об этом, жгут её слова. Так почему ж ты не бросишь своё мёртвое дело канцелериста? Потому что получаю за него свежую копейку. Вот подумайте после этого, Как мизерная копейка из агронома и творца делает потребителя. Разве не страшно, когда крестьянское дитя уже не думает о достатке хлеба для людей, когда оно забыло, как шелестит или истекает слезой рожь?